Смеющийся философ. Как современная физика вспоминает таким образом порой о четырех стихиях Эмпедокла, так современная химия об атомах Демокрита. У Эмпидокла картина мира была похожа на картину города, раздираемого борьбой четырех партий. Демокрит спросил себя, а откуда берутся сами эти партии? В городе это понятно. Люди сходных мыслей случайно встречаются, знакомятся, начинают держаться вместе. К ним присоединяются новые и новые. И так возникает целое большое общество. Может быть, так же устроен и мир? Он состоит из частиц, мелких до невидимости и густо носящихся в пустоте, как пылинки в солнечном луче. С течением времени они начинают как бы сортироваться. Крупные к крупным, круглые к круглым, треугольные к треугольным. Почему? Почему? сыпьте на блюдо песок и потрясите. Крупные песчинки выйдут наверх, мелкие останутся внизу. Вот так же и мировые частицы. Так образуются сперва четыре стихии. Из крупных частиц земля, из круглых огонь и так далее. А потом отдельные вещи. Мы не можем видеть эти частицы, но мы их чувствуем. Если в теле много гладких частиц, оно кажется глазу светлым, а вкусу сладким и наоборот. Поэтому не надо, как Парменид говорить, что мир, ощущаемый нами, не настоящий, и не надо, как Гераклит, горевать, что наш ум не угонится за его изменчивостью. Нужно только быть внимательным и вдумчивым, и мир поддастся изучению. Попутно такое рассуждение давало ответ и на задачу Зенона, об Ахилле и черепахе. Зенон говорил, раз нет в мире бесконечного деления, значит, нет никакого деления, значит, есть только неделимое единство. А мы лучше скажем, раз нет бесконечного деления, значит, есть деление конечное, вплоть до таких мелких частиц, разделить которые уже невозможно. Государство мы разделили на партии, партии на людей. Но людей-то мы уже делить не можем, полчеловека ни в какую партию не годятся. Так и в мироздании все можно делить, пока не получится наши частицы-пылинки, а их уже не разделишь. Демокрит так и называл эти частицы — неделимые, по-гречески — атомы. Как же будет выглядеть погоня Ахилла за черепахой? Сперва Ахилл будет делать широкие шаги, потом... В угоду Зенону все более мелкие, чтобы покрыть сперва половину расстояния до черепахи, потом половину половины и так далее, и, наконец, сделать такой маленький шажок, что меньше уже никак нельзя сделать, а можно только повторить такой же. Вот тут-то все и кончится. Этим следующим шагом Ахилл обгонит черепаху и здравый смысл восторжествует. Таким образом, Демокрит отчасти уступал страху перед бесконечностью. Он не допускал бесконечности внутри вещей, не допускал бесконечной делимости. Зато он первый допустил бесконечность снаружи вещей. Наш мир не единственный на свете. Вокруг него все та же бесконечная пустота, и в ней все те же бесконечно толкущиеся атомы. И где-нибудь они слагаются в новые и новые миры. Этой бесконечности, этого беспорядка Демокрит не пугался. Бесконечность внутри вещей опасна, как опасна гражданская война внутри города. Того и гляди, зайдешь мыслью в тупик, как зашел Зенон. А бесконечность вокруг нас не устоит против наступления нашей мысли, как не устояла огромная Персия перед сплотившейся в строй Грецией. О любознательности Демокрита рассказывали чудеса. Он говорил... Найти объяснение хотя бы одного явления отраднее, чем быть персидским царем. Отец его был богатейшим человеком в городе Абдере. Когда Ксеркс проходил через Абдеру, отец Демокрита выставил угощение всему его войску. В благодарность Ксеркс оставил у него в доме персидских мудрецов. Они передали юному Демокриту свою восточную мудрость. Когда отец умер, Демокрит отказался от земли, домов и стад, а взял 100 талантов денег и поехал путешествовать в Египет, Вавилон и еще дальше. Вернулся он без денег, поселился в уединенном месте, занимался непонятными науками и смеялся над людьми, которые ищут счастье в чем-то другом. Его привлекли к суду, за растрату отцовского наследства. Он прочитал перед судьями свою книгу «Большой мирострой». Судьи сочли его сумасшедшим и вызвали к нему лучшего врача всей Греции – Гиппократа Косского. Гиппократ побеседовал с ним и объявил абдерским жителям «Демокрит-мудрец, а сумасшедший – это вы». Абдериты не удивились. Их давно все почему-то считали поголовными дураками, вроде наших пошехонцев Они дали в награду Демокриту новые 100 талантов и поставили ему статую. Демокрит прожил сто лет. Перед смертью он ослеп. Говорили, будто он сам ослепил себя, глядя на отражение солнца в медном щите. Это затем чтобы ничто вокруг не отвлекало его от научных раздумий. Приближение смерти он почувствовал накануне женского праздника. Старушка-сестра Демокрита опечалилась. Из-за траура она не могла бы участвовать в празднике. Демокрит был добрый человек. Есть он уже не мог. Он попросил принести свежевыпеченного хлеба и, вдыхая его запах, прожил три праздничных дня, чтобы не огорчать сестру. Смеющийся философ. Таким запомнили его потомки.